Обедном гусаре. Между двумя моими лентами, созданными на историческом материале, прошло 19 лет. Говорят, за 7 лет в человеке полностью обновляются клетки. Если это правда, то фильм Обедном гусаре, замолвите слово, ставил совсем другой человек, нежели тот, который снимал Гусарскую балладу. И действительно,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 моё восхищение благородством русской армии. Но если в балладе воспевается воинское мужество наших предков, то в последней картине их гражданская доблесть. Кстати, неизвестно, в каком случае требуется больше храбрость. Обе картины о патриотизме. Но если в гусарской балладе патриотизм проявляется в защите отечества от иноземного вторжения,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 Если гусарская баллада героическая музыкальная комедия с благополучным концом, водевильный хэппи-эндом, то последний фильм трагикомедия. Он лишь начинается как лёгкая и игривая вещь. Мне хотелось, чтобы потом рассказ перерастал в произведение серьёзное, социальное, проблемное. Заканчивается картина драматично, смертью одного героя, и с ссылкой другого. Потому совершенно различна и трактовка фильмов. В первом случае снималось откровенно романтическое полотно, пусть и в комедийном жанре. Во втором случае, несмотря на отдельные всплески эксцентрики, фильм реалистический. К драматургу, рассказчику, юмористу Григорию Горину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 Литературные провокаторы Булгарин и Греч, прикидывающиеся другом Пушкина, агент третьего отделения Лепранди и его шеф сам Александр Христофорович Бенкендорф, организовавшие неусыпную слежку и наблюдение за всеми самостоятельно мыслящими людьми, Если помните, Герцен, Огарёв и их друзья были сосланы не за то, что создали тайное общество, а за то только, что могли бы его создать. Вдумайтесь в формулировку: не создали, но могли бы создать. Так сказать, теоретически. обречь на тюрьмы и ссылки молодых пылких юношей, которые ничего не сделали против правительства, а лишь возмущались в своей узкой компании несправедливостью, вещь естественная для царского правительства России и для последующих правительств тоже. Если помните, 16 ноября 1849 года Достоевский с Петрошевцами были приговорены к смертной казни, к расстрелу. Решение о помиловании и замене смертного приговора ссылкой было известно тюремщикам заранее, да предполагаемой казни. Однако приговорённым не сообщили об изменении их участи. Они продолжали ждать смерть. Садисты заставили осуждённых прожить страшную последнюю ночь. Утром их вывели на Семёновский плац, зачитали приговор о смертной казни, били барабаны, была проведена полная подготовка к церемонии расстрела, и лишь после этого трагифарс приостановили. Заключённому огласили помилование. Чего стоят любые фантазии писателей и постановщиков перед таким изощрённым представлением, срежиссированным государьем императором и его ассистентами?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 где по традиции финиширует русский водевиль. Ведь если вдуматься, все персонажи нашего сочинения заимствованы, по сути, заимствованы именно из водевиля. Здесь и провинциальный трагик, и его дочь дебютантка, и молодой оболтус-гусар, и зловещий негодяй, и плут-слуга, и благородный полковник. Эти персонажи почти маски, качующиеся из одной весёлой пьесы в другую.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 две русские стихии: одну разудалую, гусарскую, любовную, хмельную, жизнерадостную, и другую страшную, фискальную, тюремную, жандармскую поучью, гнетущую. Из сплетения этих двух стихий и родился фильм О бедном гусаре. Родилось и его особенное жанровое смешение. Хочу привести цитату из рецензии Станислава Рассадина Гусарская элегия. И отнюдь не потому, что критик хвалит картину. Конечно, лестно прочитать о себе добрые слова в прессе. Но подобный подход к критике для меня давно отошёл в прошлое. Я не делю критиков на хороших, если они одобряют меня, и на плохих, если они меня ругают. Для меня в первую очередь интересна личность автора рецензии и уровень его размышлений. Иной раз читаю восторженную статью о своей картине, испытываешь скорее чувство стыда и досады, нежели благодарность. Когда тебя хвалит человек неумный и не талантливый, Это так же противно, как если бы тебя поносил умный и талантливый. Редко встречаешь критическую статью, где автор понял твой замысел и с выработанных тобою позиций проанализировал достоинства и недостатки. Еще реже сталкиваешься с разбором, из которого можешь сам постигнуть и для себя что-то новое, после которого начнешь яснее понимать, что же ты, собственно, натворил. Подобным разборам, как правило, критик чётко формулирует то, что ты сам лишь смутно ощущал. В таких случаях испытываешь благодарность к критику. Во-первых, за то, что он умнее тебя. Признательность появляется ещё и от того, что критик проник в твои намерения и помог тебе открыть что-то неожиданное в твоём собственном произведении, о чём ты, может, догадывался, а может и нет. И здесь иные мерки, нежели хула или похвала. Здесь автор рецензии по сути твой соратник. Мы с ним разговариваем на одном языке, и если ему что-то не понравится, от этого не отмахнёшься и не объяснишь некомпетентностью или недоброжелательностью. Вот что пишет Рассадин. И веришь. Если не в историю Так, в историю с большой буквы, в реальность той жизни, что была способна родить, пожалуй, ещё и не такое. Если нева в самделешность омурничающих, куражащихся, пьющих и поющих гусар во главе с полковником, которого так неотразимо обаятельно сыграл Валентин Гафт, Так в конкретность русского военного характера, в достоинство русского оружия. Достоинство явленное не в тот момент, когда оружие обнажают для славы, но в тот, когда его охраняют от бесславия. В момент исторически совершенно реальный. Ибо мне кажется, фильм, играя и Болагуря, уловил неповторимые черточки времени именно Николаевского, после декабристского. не зря, иначе того тем, что молодой царь хитроумно воззвал к чувству чести поверженных героев декабря, виртуозно инсценировал на допросах милость к ним, чуть не сочувствие их боли за Россию, и ясно увидел уязвимость высокой чести перед ничем не гнушающимся обманом. А увидев навсегда затвердил, что во имя собственной безопасности надобно отныне искоренять её, эту личную честь, которая, видите ли, дороже присяги. Как осмелился заявить в лицо ему один из братьев Ефреевских, спрошенный, от чего он, зная о заговоре, не донёс на него. Вольная, условная, невероятная фабула выросла из самой что ни на есть исторически достоверной почвы. Вспомним, как начинается сюжет. Неизвестный верный человек прислал сообщение самому государю. В доносе говорилось, что пятеро гусар не одобряли существующие порядки, порицали действия государя и так саркастически выражались о нём самом и его матушке, что по оскорбительности получается просто неслыханная картина. А к доносам в царской России, как и в советской, всегда относились внимательно и никогда не брезговали ими. И вот из-за пустяка полупьяной гусарской болтовни в губернск отряжается чиновник по особым поручениям. Таким образом, исходная ситуация, знакомая, узнаваемая,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 А выборе, который рано или поздно должен сделать каждый мыслящий человек в собственной жизни. А выборе между выгодным и честным, между безопасным и благородным, между бессовестным и нравственным. Чудовищная проверка, затеянная авантюристом Мёрзляевым, ставит всех персонажей фильма перед этим выбором. Баварство и буйная фантазия действительного тайного советника породили простой и при этом абсолютно аморальный способ проверки. Зарядив пистолеты холостыми патронами, о чём гусары не могут догадаться, привести на псевдорасстрел заговорщика. Его изображает припёртый к стене провинциальный трагик Бобинцов и скомандовать гусарам: "Пли!" Гусар, который откажется выстрелить в бунтовщика, следовательно сам не верен государю, а стал бы отечеству. Эти понятия тогда считались тождественными, хотя мы сейчас знаем, что преданность царю и верность отчизне отнюдь не одно и то же. Однако служак полковник, неоднократно проливавший кровь в боях с врагами России, в конечном счёте отдавшей за неё жизнь, восстаёт против подобного бесчестия и вопреки воинской присяге пытается разрушить злокозненные интриги высокопоставленного жандарма Любителя, спасти своих питомцев от позора. Молодой гусар Плетнёв отпускает на свободу мнимого каргонария, не подозревая о его принадлежности к актёрской братии. недалёкий, но порывистый и глуповатый, но благородный, хвостливый, но кристально честный человек, плетнёв свято верит в прекрасные фразы, которые Бубенцов, актёрствуя, войдя в свою провокаторскую роль, экзельтированно декламирует для единственного зрителя. Делает свой выбор в результате и сам Афанасий Бубенцов Ему противно навязанная ему лживая роль. И перед лицом возможной смерти он не может лукавить и подличить. — Проверка она всем проверка! — восклицает актер, когда Мерзляев отдает ему заряженный пистолет и предлагает покончить с собой, чтобы снять грех с гусар. Однако Бубенцов, направив в собственное сердце пистолетное дуло, спускает курок. Он не знает в этот момент, каким патроном заряжено оружие холостым или настоящим. Но чтобы защитить людей от бесславия, снять пятно с себя, сберечь свою человеческую репутацию, он играет в орлянку со смертью. Этим поступком плутоватый, нечистый на руку шельма-актёрюшка поднимается до огромных человеческих высот, обнаруживая подлинное величие души. Не выдержав этих психологических перегрузок, напряжения, он умирает от разрыва сердца. Гибелью искупают он свою суетную и не совсем праведную жизнь. Нам хотелось, чтобы фильм стал по сути гимном лучшим качествам русского народа. Мы хотели поведать о чести, благородстве, способности к самопожертвованию. свойственных лучшим нашим соотечественникам, независимо от эпохи, в которую они жили. Да, конечно, лента пытается заклеймить изощрённых подлецов, самодуров, наделённых безграничной властью и калечащих людские судьбы. Но главное, чего мы желали, это рассказать о родстве душ благородных, бескорыстных, которые противостоят низостям и в конечном счёте побеждают. Несмотря на то, что фильм делался для телевидения, мы, мои постоянные и верные друзья, оператор Владимир Нахабцев и художник Александр Борисов, решили, что будем осуществлять его не камерно, а масштабно. С массовками, кавалерией, декорациями, костюмами постараемся показать широкую и развёрнутую панораму жизни российской провинции. Невероятность сюжета Как всегда, в моих картинах должна была искупаться достоверностью съёмки, реализмом обжитых декораций, погружением действующих лиц в натуральную живую среду. Когда снимается фильм на материале далёкого прошлого, съёмочная группа делает чудовищные усилия, чтобы воссоздать эпоху. Идёт неравная декорационная война с асфальтом, телевизионными антеннами на крышах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 Сколько сил требуется, чтобы сначала сшить, а потом каждый день переодевать сотни людей в исторические костюмы, которые должны характеризовать разные слои населения, от разношщиков и горничных до купцов и караульных. Как тяжело бывает отгородить натурную съёмочную площадку от современно одетых зевак, от автомобилей, троллейбусов и прочих аксессуаров нашей нынешней жизни.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 в излишне подробном фиксировании бытой эпохи или же в так называемой съёмке через подсвечники ведь их было так трудно достать, что не показать их на переднем плане кажется преступлением. Какую-нибудь редкостную табакерку обязательно покажут крупно, в особенности если она подлинная из музея.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 Если в кадр попал кусочек автомобиля или газетного киоска, деталь троллейбуса или какой-нибудь вывески, нам всё это знакомо, мы по фрагментам представляем целые. Нас то, что рядом с героем, само по себе не интересует. Мы среди этого живём. Мы не затратили почти никаких усилий, чтобы создать жизнь улиц. Она существует, живёт сама по себе. На ней висят вывески, автомобильные знаки, провода, высятся фонарные столбы и так далее. Единственное, что мы сделали, выбрали именно эту улицу, а не какую-либо другую, потому что она больше подходит к данному эпизоду.